Глава первая. Активы. Давайте разберемся со стандартными понятиями, которые нам пригодятся в дальнейшей работе. Что такое активы и пассивы? Активы – это все, что вы имеете, материальное и нематериальное имущество, в том числе финансы. Какие виды активов существуют? Краткосрочными активами можно считать такие активы, срок обращения которых не более 12 месяцев после отчетной даты или продолжительности операционного цикла если он превышает 12 месяцев. Все остальные активы считаются долгосрочными. Активы также можно поделить по принципу существования возможных рисков. Я делю их для себя так. Рискованные 51 – 51% провала. Бизнес-проекты – хайповые истории. Менее рискованные 40 – 40% провала. Финансовый рынок почти не – почти нерискованные. 20% провала – недвижимость. Безрисковые – Вещи со сроком владения не более шести месяцев. Не стоит забывать об одном очень удачном для предпринимателя правиле. Любые активы нужно обслуживать, это формирует часть пассива. Даже если актив не нужно обслуживать в данный момент, не забываем, что время на открытие, к примеру, счета в банке, отнимает именно ваше время, а время равно деньги. Прочитав много книг, я выделил для себя главное правило – это диверсификация рисков. Если мы говорим о понятии диверсификации, это инвестирование средств в разные активы с целью снижения рисков. Соответственно, диверсификация рисков – это их разделение, своего рода страхование от полного краха. При этом в идеале снижение риска должно минимально влиять на доходность портфеля. Что же такое инвестиционный портфель? Инвестиционный портфель – это набор различных финансовых инструментов, которые вы инвестируете можно сказать, что это совокупность ценных бумаг разных по сроку действия, ликвидности, собранных в одну корзину. Не стоит также забывать и о пассивах. Пассивы это источники, за счет которых формируются активы. Пассивы являются отрицательным денежным потоком. Активы обязательно должны равняться пассивам, потому что первые формируются за счет вторых. То есть любое изменение активов дают изменения пассивов на эту же сумму и наоборот. Это все то, на что человек тратит деньги без возможности получить доход. Банковские кредиты, долги частным лицам, займы в любом виде, обслуживание активов, траты на жизнь. Любое предприятие заинтересовано в первую очередь в собственной рентабельности. Если не будет рентабельности, не будет дохода. Для повышения рентабельности инвестиционного портфеля применяются стратегии, то есть заранее определенные планы, которые направляют инвестиции в соответствии с некоторыми формулами или планами. По сути, оптимизация портфеля – это инструмент, который поможет найти наиболее оптимальное распределение активов в соответствии с целями предприятия. Алгоритм оптимизации портфеля основан на том, что риск должным образом диверсифицированного портфеля ниже, чем средневзвешенный риск активов, из которых он состоит. Инвесторы могут получить максимальную выгоду от диверсификации, имея в портфеле 12-18 ценных бумаг. Инвестирование в акции или другие классы активов может быть довольно разочаровывающим опытом. Если вы покупаете слишком рано, вы рискуете разочароваться, если цена снизится. Однако, если вы подождете и цена вырастет, вы почувствуете, что упустили хорошую возможность. Усреднение стоимости – это метод, который включает в себя постепенное увеличение размера вашей позиции. Когда вы используете среднюю стоимость, вы инвестируете в актив равными суммами через равные промежутки времени. Данный метод может быть эффективной стратегией для преодоления некоторых психологических препятствий для инвестирования. Существует еще один важный показатель, который используется для оценки настроения рынка – это волатильность. Существует еще один важный показатель, который используется для оценки настроения рынка – это волатильность. Волатильность – финансовый показатель, отражающий то, как сильно меняется цена на актив или товар за короткий промежуток времени. Чем больше волатильность актива, тем больше риск для инвестора. Вместе с этим значительные колебания цены дают возможность на этом заработать, если угадать направление колебаний. Для расчета волатильности применяется статистический показатель выборочного стандартного отклонения, что позволяет инвесторам определить риск приобретения финансового инструмента. Чаще всего вычисляется среднегодовая волатильность. Выражается волатильность в абсолютном, например, 100 рублей плюс-минус 5 рублей, или в относительном от начальной стоимости, например, сто процентов плюс-минус пять процентов значения. Другая простая и надежная стратегия повышения доходности инвестиций – это усреднение ценности. Метод Вей, метод корректировки инвестиционного портфеля, который обеспечивает большую отдачу, чем другие методы, такие как усреднение затрат. С помощью этого метода инвесторы корректируют портфели таким образом, чтобы баланс портфеля достиг заранее определенной ежемесячной или ежеквартальной цели, независимо от колебаний рынка. Идея вей заключается в том, что в периоды спада рынка вклад инвестора больше, а в периоды подъема рынка вклад инвестора меньше. Под усреднением в инвестиционной среде подразумевается четкая финансовая стратегия – докупка подешевевших акций, которые позволили бы снизить среднюю стоимость конкретной бумаги в личном портфеле. Даже в случае роста котировок инвестор сможет снизить среднюю цену актива и выйти на уровень безубыточности или доходности. Здесь можно привести пример, как на практике происходит усреднение акций при падении стоимости. К примеру, инвестор имеет в портфеле 10 акций, которые он приобрел по 200 долларов за одну штуку. В результате волнений на рынке и падения котировок актив стал стоить 150 долларов. В этом случае инвестор может сознательно принять решение купить 10 акций по новой цене для усреднения. В результате он получит 20 акций по 175 долларов за одну штуку. Расчет данного усреднения в скобках 200 умножить на 10 плюс в скобках 150 умножить на 10 плюс 20 равно 175 за одну штуку. Далее необходимо перейти к следующему важному вопросу. Как отслеживать свой портфель? Это очень важно, так как без правильного отслеживания инвестор будет идти вслепую, а этого просто нельзя допустить. Если мы говорим об акциях, то здесь, к примеру, легко оценить стоимость на бирже. Любые активы можно оценить по среднему рынку, но, как правило, только держатель актива может верным образом оценить свой актив. Машина в определенной комплектации или квартира с определенным расположением. Помните, что главное – это трезво оценивать свои активы. Очень важным элементом в работе инвестора – является срезка стоимости активов. Ее следует проводить не меньше, чем раз в месяц. Чем чаще мы будем проводить оценку активов, тем яснее мы будем видеть стоимость своего портфеля. Если мы начали говорить о таком важном моменте, как инвестирование в акции, то стоит упомянуть об индивидуальном инвестиционном счете. Индивидуальный инвестиционный счет – это счет для операций на фондовом рынке. Через него можно вкладываться в акции, облигации, по инвестиционных фондов, валюту, драгоценные металлы и другие финансовые инструменты. В отличие от обычных счетов, которые вы можете открыть у брокера или доверительного управляющего, ИИС позволяет сэкономить на налогах. ИИС стоит открывать только если у вас уже есть финансовая подушка безопасности из трех месячных зарплат на депозите и еще остались свободные деньги. Если удачно выбирать активы и время их покупки и продажи, Доход от инвестиций окажется выше, чем по банковским депозитам. Но прибыль не гарантирована. Вы можете заработать меньше, чем в банке, или даже понести убытки. И чем выше потенциальная доходность инвестиций, тем больше вероятность потерять вложения. Главное преимущество этого счета – возможность получить налоговый вычет, то есть платить меньшую сумму подоходного налога или вернуть уже уплаченный НДФЛ. Особенности ИИС Чтобы завести ИИС, вы должны быть гражданином и налоговым резидентом России, то есть находиться в стране не менее 183 дней за год. У вас может быть только один ИИС. Если вы открываете второй, то первый должен быть закрыт в течение месяца. Можно получить налоговый вычет. Взносы можно делать только в рублях. Если вы решите сменить брокера или управляющую компанию, можно перевести не только деньги, но и другие свои активы со старого счета, не продавая их. Максимальный взнос – 1 миллион рублей в год. Чтобы действовали налоговые вычеты, счет должен быть открыт не меньше трех лет. Забирать деньги с ИИС нельзя, счет автоматически закроется. Но можно прописать в договоре, что дивиденды по акциям и купоны по облигациям брокер или управляющий будет переводить на ваш банковский счет. Не стоит забывать о том, что помимо большого количества плюсов в жизни инвестора, есть еще и очевидные минусы, такие как уплата налогов. Давайте остановимся на этом моменте поподробнее. Если вы желаете вести свою деятельность в России, то вам необходимо знать, что все жители страны должны платить подоходный налог, налог на доходы физических лиц НДФЛ, в том числе с прибыли от инвестиций. Размер отчислений и способы уплаты зависят от того, в какие финансовые инструменты инвестируются деньги. А если соблюдать определенные условия, то во многих случаях налоги платить не придется. Покупая акции какой-то компании, вы становитесь ее совладельцем, и при определенных условиях можете получать часть ее прибыли в виде дивидендов. Будут ли выплачиваться дивиденды и в каком размере, неизвестно заранее, это определяется на общем собрании акционеров. Таким образом, доход по акциям может складываться из двух частей – дивидендов и прибыли при продаже. На дивиденды всегда нужно платить подоходный налог. На доход от разницы между ценами продажи и покупки в некоторых случаях начисляют НДФЛ, Все зависит от того, когда вы приобрели акции, как быстро продали и сколько вам удалось на них заработать. Не надо платить НДФЛ при продаже акций, если вы купили их на бирже после 1 января 2014 года. Держали их минимум 3 года, и за это время их стоимость выросла не больше, чем на 3 миллиона рублей, помноженных на количество лет владения. Попробуем привести пример. Вы купили пакет акций крупной компании в 2017 году за 100 тысяч рублей и продали через три с половиной года за двести тысяч рублей от ндфл освобождается доход в пределах трех миллионов рублей за год помноженный на три годы владения равно девять миллионов рублей вы заработали на акциях сто тысяч рублей значит отчислять подоходный налог не придется надо платить ндфл если вы купили акции до две тысячи четырнадцатого года или продали их раньше чем через три года после покупки либо если держали их дольше трех лет, но при продаже ваш доход превысил сумму, которую освобождает от уплаты НДФЛ – 3 миллиона рублей, помноженное на количество лет владения. Облигации – фактически долговые расписки компаний, которые их выпускают. Эти ценные бумаги, как правило, приносят предсказуемый доход. Купонные выплаты – их размер известен заранее. Плюс к этому прибыль может возникнуть за счет разницы цен покупки и продажи. С купонного дохода по облигациям всегда нужно платить НДФЛ, а с дохода от продажи облигаций не всегда. Как и в случае с акциями, если вы купили облигации на бирже, держали их дольше трех лет и заработали за счет разницы в цене меньше трех миллионов за год, то вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с дохода от продажи. Если же вы рискнете и купите внебиржевые облигации, то на них это правило не распространяется. По ним НДФЛ надо платить всегда. Вклады в банках С 2021 года ввели новые правила уплаты НДФЛ за доход по банковским счетам и вкладам. Не надо платить налог, если за год банки начислили по всем вашим депозитам и счетам сумму в пределах 1 миллион рублей, умноженной на ключевую ставку Банка России на 1 января этого же года. Надо платить НДФЛ суммы выплат, которая превысила этот лимит. Также вы можете купить через банк настоящее золото или серебро, а затем продать драгметалл банку и заработать на разнице цен. С этого дохода нужно заплатить НДФЛ 13%. Но если вы владели слитком 3 года и больше, то от подоходного налога вас освободят. Давайте разберем пример. Вы купили золотой слиток за 100 тысяч рублей, а через 2 года продали его за 120 тысяч рублей. С этой сделки вы должны перечислить в налоговую в скобках 120 тысяч минус 100 тысяч, помноженные на 13%, равно 2600 рублей. Вы вправе вкладывать деньги и другими способами, например, купить квартиру и сдавать ее в аренду. Финансовые инструменты вы, как правило, инвестируете через посредников, банки, брокеров или другие финансовые организации. Если же вы получаете деньги, например, от сдачи недвижимости, должны самостоятельно отчитаться о своих доходах в ФНС, высчитать НДФЛ и перевести его в налоговую. Исходя из всего вышесказанного, нельзя не остановить свое внимание на таком важном пункте в капитале каждого инвестора, как недвижимость. Недвижимость – это нулевая точка любой экономики. Поздно или рано, деньги сюда придут. Я с этим мнением полностью согласен, ведь объективно каждый инвестор в своем портфеле держит недвижимость и не одну. Если не продается недвижимость, то деньги не продаются в целом. Но у недвижимости есть такое понятие – нерациональность цены. Нерациональность цены. Есть средняя цена по рынку, которая зависит от удаленности от центра, от региона. А есть недвижимость элитная, которую оценить практически невозможно. К ней относятся такие критерии, как комфорт, наличие парковки. Когда мы приобретаем недвижимость, мы должны сделать небольшой сравнительный анализ, за сколько мы можем ее сдать, коммерческую или жилую. Если мы выведем среднюю стоимость, то мы узнаем, за какую цену мы можем сдавать. У любой недвижимости есть свои риски. Берем за стандарт формулу стоимость объекта на примерную стоимость аренды 12 месяцев равно срок окупаемости объекта. Чем ниже будет эта цифра, тем более интересен для нас объект. Возьмем, к примеру, Сочи. Все зависит от региона. Если там все время будут идти дожди, то цена упадет. Также можно рассмотреть города, которые очень сильно зависят от заводов. Сейчас экономическая ситуация изменилась, заводы закрылись. Цена на недвижимость там падает. Таким образом, в каждом регионе есть свои особенности. Если мы знаем, что напротив нашей коммерческой недвижимости откроют парковку или остановку, то цена на такую недвижимость вырастет. Или наоборот, мы приобрели недвижимость напротив метро, и метро закрывают на реконструкцию. Аренда падает. Есть покупка недвижимости, к примеру, в Дубае. Там есть срок окупаемости. Но нужно всегда понимать факторы риска, которые могут быть. Дубаи фактически на грани войны. Периодически там возникают какие-то конфликты. Они пока еще не переросли в экономическое большое противостояние. Но если мы с вами понимаем, что наши активы могут подвергнуться факторам извне, Мы всегда спрашиваем себя в голове, когда мы деньги вкладываем в какой-то актив. А что, если случится вот такое событие? А что может измениться? Как я могу на это повлиять? Что будет с ценой на мой актив? Как можно выжать максимальное количество денег из недвижимости? Давайте разберемся с вопросом, который сейчас волнует многих поподробнее. Покупайте землю возле новых строящихся домов, которые находятся в удаленности от города где будет существовать проблема с парковками. На стадии стройки такая земля стоит недорого, но в дальнейшем вы сможете использовать ее под аренду, а затем под продажу готового бизнеса. Вы сможете запустить парковку и заработать на этом. Покупайте большие квартиры. Вы сможете переоборудовать одну в отдельные квартиры. Покупайте небольшие здания и переделывайте их в апартаменты. Затем продавайте. Покупка квартиры в строящихся домах, которые имеют некую проблему на этапе строительства, эта проблема решится, а такой объект может принести до 50% стоимости меньше, чем за один год. Покупайте коммерческие помещения в объектах, которые только начинают строиться. Покупайте недооцененные коммерческие объекты. Это объекты, которые используются не по назначению. При смене деятельности на объекте или смене его концепции Вы увеличиваете стоимость объекта от 10% с момента реализации ваших идей. Таких объектов полно. Включаем креативность. Как вы уже успели заметить, примеров существует масса, в каждом регионе может быть своя специфика. В этой книге я даю вам универсальный рецепт, а ингредиенты подбирайте самостоятельно. Хотелось бы немного поговорить об инвестициях в недвижимость. Недвижимость остается одной из самых надежных и наименее рискованных сфер для инвестирования. Инвестиции в недвижимость – это не только вложение в квартиры, но и в землю, коммерческие объекты, парковочные места. Наибольшую прибыль получают от покупки новостроек. Существует два основных способа инвестирования в недвижимость и дальнейшего заработка на этом. Сдача в аренду или перепродажа с наценкой. Оба способа имеют плюсы и минусы. Перед выбором учтите стартовый капитал, цели инвестиции и вашу дальнейшую стратегию. Можно увеличить стоимость недвижимости в разы следующими способами. Разделение на студии, перепланировка, достройка, ремонт, перевод жилого помещения в нежилой фонд. Стоит отметить в данной книге, что инвестиции бывают не только во что-то материальное. Одна из самых главных инвестиций – это инвестиция в самого себя. Сейчас постараюсь объяснить максимально доступно эту ситуацию. Почему инвестиции в себя – это не инвестиции? Когда вы вкладываете в себя, посчитать доходность невозможно. Все зависит от того, какой из бесчисленных сценариев в вашей жизни реализуется. Это не соответствует концепции инвестиций по определению. Второй важный момент – оценка рисков. В случае с инвестициями они вполне прозрачны. Прогнозы инфляции и ожидаемой доходности на десятилетнем горизонте. Суммируя все эти данные, можно прогнозировать риски финансовых потерь от тех или иных вложений. В случае с инвестированием в образование, здоровье и счастье оценить риск тоже нельзя. Можем рассмотреть один жизненный пример. Вы потратили 30 тысяч рублей на годовой абонемент в спортзал, еще 10 тысяч рублей на медицинский осмотры, а также перешли на здоровое питание. Это позволит сэкономить на лечении и, возможно, прожить дольше. Но как измерить, сколько прибыли в год принесет вам каждый вложенный рубль? И какова вероятность внезапной болезни, которая сведет к нулю все ваши усилия? Наконец, ваши первоначальные вложения – сорок тысяч рублей плюс стоимость более дорогих здоровых продуктов – вам уже никто не вернет. Давайте попробуем разобраться, как же можно инвестировать правильно. Главное правило любого инвестирования – измеримая финансовая цель. Цели бывают разные. Накопление на пенсию, квартиру, образование детей. Самый простой и надежный способ двигаться к этой цели – инвестиции и фондовый рынок. Он хорошо изучен, его доходность предсказуема и понятна. Цели, которые вы ставите в рамках вложений в себя, тоже могут быть вполне четкими. Например, повысить уровень владения музыкальным инструментом. Все это теоретически позволит вам рассчитывать на больший доход, лучшие перспективы и качество жизни. Но сможете ли вы назвать точную сумму в деньгах? Не забывайте, что на дополнительное образование вы тратите не только деньги, но также время и силы. Они тоже имеют свою цену. Хотелось бы в этой главе также затронуть такую важную для любого человека вещь, как сбережения. Сбережение – важный элемент разумного хозяйствования, где ключевое слово – постановка целей. Конкретные финансовые и временные цели упрощают процесс сбережения на начальном этапе. Давайте рассмотрим несколько пунктов, которым нужно следовать. Прежде всего, платите себе. Откладывайте 5-10% своего дохода. Поставьте перед собой конкретные цели. Первым делом создайте себе финансовый резерв. Есть одно ошибочное мнение, что откладывать деньги могут только люди с очень большими доходами. Для начала сбережения достаточно откладывать всего по 2000 рублей в месяц, что за год составит определенную сумму. В деле сбережения главная – последовательность. Поэтому выработайте у тебя привычку регулярно откладывать деньги. Финансовая подушка нужна прежде всего для того, чтобы лучше справиться в финансовом отношении с какой-либо неожиданной ситуацией. Хочется в рамках данной книги дать несколько простых советов, которые облегчат вам начало накопления. Запишите цели. С определенной целью копить легче, чем просто откладывать на черный день. Если цели обозначены, вы узнаете, сколько сможете ежемесячно откладывать и сколько времени пройдет до исполнения мечты. Цели должны быть ясными, измеряемыми, важными лично для вас и с указанием сроков. Введите подсчет доходов и расходов. С чего все начинается? Ежедневно записывайте, на что тратятся деньги, по каким группам подразделяются расходы. И подумайте, можно ли эти расходы сократить? Для этого можно воспользоваться таблицей Excel записной книжкой или специальными приложениями для телефона. Создавайте свой финансовый резерв, подушку безопасности. Создание финансового резерва можно начинать с небольших сумм. Для этого можно руководствоваться принципом – тратить то, что остается после откладывания денег в резерв, вместо того, чтобы откладывать деньги, остающиеся от трат. Часто люди создают финансовый резерв, но при первой возможности тратят его на покупки, совершаемые под воздействием сиюминутных эмоций. Для того, чтобы этого избежать, спрашивайте у себя перед каждой покупкой, необходима ли она, или вы сможете обойтись и без нее. Открытие расчетного счета. Откройте новый расчетный счет, который можно связать с какой-либо конкретной из поставленных целей для путешествий, на черный день и тому подобное. При поступлении зарплаты целесообразно прежде всего заплатить себе, то есть отложить сумму, намеченную для накопления на счет или на вклад. На этом моменте мне бы хотелось привести один пример из жизни. Год назад один мой знакомый всерьез задумался о сбережениях. Как правило, такая ситуация происходит, когда доходы становятся выше расходов, или человеку необходимо накопить сумму для крупной покупки. Что произошло с ним? Он начал получать хороший ежемесячный доход и решил не тратить все в ноль, а сохранять свои деньги. Прислушавшись ко мне, он выбрал для себя максимально приемлемый план действий с деньгами. Часть денег он решил откладывать в банк под проценты. Тут остановлю ваше внимание на следующем. Накопление в первую очередь необходимы для развития денежно-кредитных отношений. Полученные средства можно использовать в качестве займа для населения. Это, несомненно, усиливает экономическое положение страны, с одной стороны, и помогает человеку приумножить свои денежные средства, с другой. Не будет абсолютно никакого толка, если ваши деньги будут лежать дома на полке. Другую часть своих сбережений он решил вложить в ценные бумаги, в акции. Однако в этом случае считать их накоплениями будет не совсем корректно. Вложенные средства действительно могут принести прибыль, но могут и обесцениться, к примеру, из-за инфляции. Из-за этого остро встает вопрос о том, как правильно распоряжаться своими сбережениями. Сейчас я перечислю вам советы, которые помогли моему знакомому определиться в плане действий со сбережениями. Выбирайте те инструменты для вложений, в которых вы уверены. Заранее оценивайте все риски. Убедитесь, что можете использовать свои накопления в любой момент. Вопросы. Недвижимость лучше коммерческую или бытовую? Недвижимость всегда делится на два типа, но я бы их разделил на три типа. Коммерческая недвижимость. Мы можем ее сдать. Мы должны четко понимать, насколько данным капиталом мы хорошо управляем. К примеру, если мы с вами покупаем сауну, то мы сможем сдать ее только под сауну. Мы не сможем ее сдать под офис. Мы сузили с вами сознательно круг ее использования. Покупая коммерческую недвижимость, мы должны с вами четко понимать, чем больше у нее сектор, чем больше возможностей под сдачу и чем больше локация, тем больше возможностей для сдачи. Конечно, не всегда удается все это дело просчитать. Но чем больше вам удается узнать, тем большего числа рисков будет возможно избежать. Если вы изначально знаете, насколько ваша коммерческая недвижимость удобная и быстро сдается, вы можете вывести для себя объективный срок ее окупаемости. Жилая недвижимость. Здесь все намного хуже, так как ее больше, и тем самым у нее цена не привязывается к средней окупаемости. Многое зависит от ремонта, от дома, от локации и города. К примеру, снизили процентную ставку по ипотеке, и недвижимость начинает расти. Если подняли, цена начинает падать. Покупая жилую недвижимость, мы с вами изначально должны понимать, что это либо недвижимость, где мы будем жить долго, тем самым превращая ее в пассив, либо недвижимость мы сразу превращаем в актив. Мы покупаем на продажу, сдаем в аренду и сразу выставляем на продажу. Удачное вложение в землю или в место для машины. Я бы не назвал это недвижимостью, и почему-то о нем нигде не говорят. Если у нас застройка домов, какой-то спальный район, мы покупаем там землю за бесценок и делаем там парковку, понимая, что в жилом массиве будет недостаточно парковочных мест, мы с вами сохраняем место и увеличиваем стоимость аренды. К примеру, можно открыть автомойку. Это приятные подарки, на которые нужно постоянно обращать внимание. Почему ты для себя выбираешь отдельно стоящее здание? Я всегда выбираю для себя в коммерческой недвижимости отдельно стоящее здание, потому что у них максимально большой спектр для сдачи в аренду. Это обычно недвижимость не больше 300 квадратных метров. В таком случае не нужна управляющая компания. Соответственно, мы можем легко и быстро сдавать как все здание, так и кусками. Продавать мы можем тоже кусками. Акции делятся на несколько видов – акции ОФЗ, облигации. У каждого есть свой риск и свой портфель.